Глава 20. В разгаре дня. Впрочем, хоть активная тренировка уже и закончилась, Артемий Викторович никуда нас не отпускал. Сейчас наверняка он нам скажет еще пару ободряющих слов, после чего я бы, если честно, направился прямиком в столовую набрать пирожков с картошкой и капустой, жирных, сочных, м -м -м, и пару бутербродов с красной рыбой. Важный момент – Режиссер тем временем снова заговорил. «На всякий случай напоминаю, что ваши маски по-прежнему находятся в тренировочном режиме. Чтобы его отменить, нужно в конце обучения сказать «Занавес!» «Сделайте это сейчас!» Мы произнесли нужное слово, а потом Иванов продолжил, жестом приглашая нас рассредоточиться в полукруг. «Не поленюсь повторить, что вы молодцы хорошо поработали сегодня!» кивнул он нам, улыбаясь. Скоро я вас отпущу, но перед этим хотелось бы сказать буквально пару слов. Кто-то из вас уже давно носит маску и бывал в нескольких рейдах, а кто-то вступил в наши ряды всего лишь на днях. Нет никакой разницы. Разницы вашей ценности для потерянной Родины. Нас всего шесть раз, Глафиры Степановны, но это вовсе не значит, что мы не добьемся успеха. Каждый из нас уникален, и все вместе мы — настоящая сила. Артемий Викторович остановился, обводя нас внимательным взором и словно бы заглядывая в самую душу. «Не так, как капитан, вовсе нет». Иванов не обрабатывал нам мозги, а звучал искренне. По крайней мере, я ему верил. Остальные, как мне показалось, тоже. Режиссер сделал паузу, а мы молчали и ждали, когда он продолжит. И вот Артемий Викторович качнулся на пятках, скрипнув подошвами ботинок, и снова заговорил. «Сегодня вторник». «А это значит, что уже через три дня мы с вами откроем портал. Я хочу, чтобы вы помнили об этом каждую минуту и отнеслись к тренировкам со всей серьезностью. Готовимся, друзья. А теперь отдыхать. Всем будут проставлены полные рабочие дни. За это можете не волноваться». «А вы?» — уточнил Денис, почему-то нахмурившись. «А я буду репетировать со вторым составом, который будет играть на главной сцене», — улыбнулся Глафреш. «Спектакль ведь никто не отменял. Иначе как мы откроем портал?» С этими словами Артемий Викторович удалился из центра подготовки, как я решил называть это помещение про себя. А я посмотрел на свои руки, покрытые пятнами пороха и вздувающиеся волдырями от копья и дубинки. Вот теперь я понимаю, насколько все серьезно. Мне придется стрелять, замедляя худхенов, а потом насаживать их на копье. Вполне возможно, что надо будет сражаться мечом или той же дубиной. В одиночку, без чьей-либо помощи и уверенности в победе. Жутковато. Ведь там, на той стороне, будут уже некрасивые исполненные имитации, а самые настоящие монстры, безжалостные и стремящиеся убить при первой возможности. «Пойдем пожрем!» Денис похлопал меня по плечу, предложив составить компанию на обеде. Я кивнул и пошел вслед за ним, рассеянно глядя на широкую, лоснящуюся от пота спину в черной рубашке. Рядом пристроились Костик с Элечкой, и я почувствовал себя гораздо уверенней. Ведь самое главное в битвах с Худхенами — это не маска и не оружие, а дружеская поддержка. «А молодец! Неплохо стал стрелять!» Бородач решил завязать разговор с того, что ему ближе. «Обычно люди долго привыкают к автоматной пальбе. Одно дело из пневматики шарахать по банкам, и совсем другое — из боевого ока». «Те же маски, конечно, помогают, но ведь важно не только научиться, важно принять, что ты можешь это делать!» «Да уж, своеобразное ощущение», — кивнул я. Мы уже прошли антисцену и выбрались в длинный театральный коридор. Теперь до лестницы и к буфету. Организм отреагировал на близость еды обильным слюноотделением и сосанием под ложечкой. «А что же со мной будет, когда я запах почувствую? Ух, не сорваться бы и не набить кишки под завязку!» «А ты с настоящими худхенами раньше дрался?» — спросил Денис, явно пытаясь оценить, насколько мы разнимся в опыте и вообще в подготовке. Заодно он, сам того не подозревая, сумел отвлечь меня от навязчивых мыслей о еде. «Если честно, всего один раз и с мелким», — ответил я, опуская подробности истории с побегом демона из другого мира. «Дело в том, что я свою маску активировал только вчера». «Ну, тогда с почином, новичок!» Бородач на ходу пожал мою руку. А в пятницу с Худхенами вместе сразимся. Это весело, ты не напрягайся, если что. Я имею в виду перед боем. А на той стороне, разумеется, нужно держать ухо и все остальные органы в остро. Весело. Может, я его неправильно понял, и Денис на самом деле немного другое имел в виду, но меня, если честно, немного покоробил его настрой на кровопускание». Какими бы худхены ни были монстрами, жестокими и беспощадными, но даже их убийство не должно приносить удовольствия и веселье. Что в войне вообще может быть веселого? Ладно, сойдемся пока на том, что я его плохо знаю. Элечка с Костиком немного от нас отстали, но двигались также в направлении театрального буфета. Ценник там, конечно, конский, но для актеров скидка аж 50%. Вот почему я не всегда беру с собой контейнер с едой. Иногда просто лень, а поесть всегда есть что. Слушай, Дэн, а ты сам сколько раз ходил на ту сторону? Для поддержания беседы я решил поинтересоваться опытом своего собеседника. На самом деле не так много, — откровенно признался бородач, когда мы заворачивали в полуподвальное помещение буфета. Вот и стало и с накрахмаленными скатертями, скрученные конусами салфетки и стулья с высокими спинками. Надо отдать должное поварам и официантам. Они и в прежнем здании содержали буфет в скромном порядке. А тут, видимо, под влиянием старины решили превзойти себя. И, конечно же, по всему помещению расплывался тонкий аромат выпечки и недорогого зернового кофе. «Два раза пять», — уточнил я у замолчавшего Дениса. «Ни то, ни другое», — усмехнулся он. «Три». «А давно в театре». Кивнув тете люсе за кассой, поинтересовался я. «И с маской сколько?» «В театре пару лет, оба в маске». Бородач перестал медлить с ответами. «Мне растворимого кофе, бутер с красной икрой и два пирожка с капустой. Ты что будешь?» Сделав этот более чем скромный заказ вслух, руками он подхватил сразу три выставленных на краю тарелки с кашей. Потом подумал и добавил еще одну. «Да, я тоже после недавней тренировки чувствую, что смог бы съесть слона. Я сам куплю». Я представил счет, когда я себе захвачу несколько тарелок с гречей, не люблю каши. И, наверное, парочку плошек горохового супа тоже можно. Да ладно, сегодня я угощу, в честь знакомства. Ребят, давайте к нам. Денис замахал руками, приглашая Элечку с Костиком, которые как раз вошли в буфет присоединиться к ним. Кстати, девушка, похоже, совершенно не обиделась на своего напарника за пропущенный во время тренировки удар. И мне почему-то было очень приятно, что хотя бы в труппе иного мира, в отличие от обычной театральной, взаимоотношения гораздо проще. Бородач в итоге все-таки угостил нас всех, не желая принимать никаких возражений. Мы сидели за самым удобным столиком в самом дальнем углу, и там нас не могли подслушать остальные актеры, постепенно заполняющие буфет. Наступило официальное время обеда. «Денис, так расскажи нам, как ты согласился переехать в Тверь?» Завела разговор Элечка, отставляя в сторону первую из взятых ею тарелок. «Крючки, Данте, что о нашем обжорстве сейчас думаю другие актеры? Особенно о и Беатриче. Думаю, уж девушки так точно окрестили ее ведьмой за мистическую способность не толстеть». Я снова начал прислушиваться к разговору, хотя звуки двигающихся челюстей немного заглушали часть слов. И как остальные умудряются болтать, когда в желудке такая пустота? Развития нет. пожал плечами бородач, закидывая в рот целый бутерброд с красной рыбой. У нас масок почти 50 человек, а всех в рейды таскать замучаешься. Ведь многие так думают, чем больше народу, тем лучше. Но я не знаю, как у вас, например, а в нашем Ярославском театре, «Главреж всем заправляет и рейды исключительно сам водит. Никому больше не доверяет». «Почему?» — удивился Костик. «Да и мне, если честно, тоже было непонятно». Элечка, к слову, выразительно подняла правую бровь. «Не хочет делиться?» «Так это же нелогично. Большой рейд и принесет больше. Распределил бы по своим замам или просто самым сильным маскам». «Вот все так думают», — развел руками Денис, одновременно жуя своими мощными челюстями. Она же главная, говорят, боится людей потерять, только под личную ответственность вводит Но хотя бы по очереди, тут я врать не буду. Но пока она до тебя дойдет, с учетом того, что в рейд максимум десятерых берут. Так что я в основном обычные спектакли играл. Так что, когда пришел запрос из вашего города, я сразу согласился». «Да уж, очень странно. пожал плечами Элечка». «На самом деле, это не только у нас так». Покачал головой Денис. Говорят, это все из-за того, что общество масок сильно сдало за последние годы. Добычи не так много, а потери участились. Лично я не удивлен. Средняя маска в российском провинциальном театре тянет в лучшем случае на 9-10%. А это уровень обычных утхенов, ну максимум редких. И на моей памяти в Ярославле года два назад последнее нормальное повышение случилось, когда доктору сразу 6% маски выпало. С тех пор все. «Да уж, нам доктор бы точно не помешал», — мечтательно протянула Элечка. А Вика, мысленно согласившись с нехваткой маски доктора, тут же поинтересовался я, вспомнив эффектное голубое платье и такие же голубые глаза. «Интересно, а на свидание она тоже в вечернем наряде придет?» «О, Миша, ты уже на новенькую из тюза глаз положил?» Улыбнулась Элечка и подмигнула. «Просто интересуюсь». Я подвигал бровью, показывая, что не желая обсуждать свою личную жизнь на публике. И, кажется, сработало. Элечка лишь еле заметно кивнула и не стала лезть с новыми вопросами. «Оболенская?» — жуя уточнил Денис. «Видимо, не нашла себя у нас. Она вообще с Алтая приехала пару месяцев назад. И вот уже в Твери. Если честно, Вика не особо шла на контакт, поэтому не могу сказать, что ее сподвигло к переезду». Странная она немного, и если хотите мое мнение. Красивая, конечно, талантливая, это бесспорно, но странная. Интересно, подумал я. Красивая и наверняка востребованная молодая актриса подолгу не задерживается на одном месте. А ведь она вдобавок еще и из масок. По идее, ей бы найти себе сработавшуюся труппу. С другой стороны, Денис же все объяснил. Может, и у Вики такая же мотивация? Думаю, можно будет ее аккуратно сегодня проспросить. Значит, так она считает лучше для себя. Тем временем резюмировала Элечка. А мы очень рады, что ты попал к нам, Денис. И я рад. Бородач добродушно хохотнул и вновь покраснел. У вас тут хорошо, трупа маленькая. Будем плотно работать и ходить на ту сторону. Давайте, что ли, кофеем чокнемся за встречу? Он встал и потянулся стаканчиком в сторону нашей Беатриичи, а потом, широко улыбаясь, чокнулся со мной и Костиком да и далее допивали мы уже молча. Хоть и было желание поговорить, но усталость давала о себе знать. Тем более, что завтра мы опять встретимся таким же составом и продолжим изнурительные тренировки. «Миха, какие планы?» Когда мы закончили обедать и разошлись, меня догнал бородач, поравнявший с правого бока. И я не успел ему ответить, потому что в кармане завибрировал телефон. «Лариска, неужели уже что-то накопала?» «Извини, Дэн, надо ответить», — сказал я, остановившийся и тот, понимающе кивнул. «Да-да, свет моей души». «И тебе привет, Хвостовский», — ответила девушка в своей привычной манере. «Репетируешь? Если нет, гони к нашей кафешке. У меня есть для тебя кое-что интересное. Только времени мало, поэтому забудь о своем жлобстве и бери такси. Все, пока». В трубке раздались короткие отрывистые гудки. На жлобство я ничуть не обиделся, потому что раньше действительно предпочитал общественный транспорт коммерческому. Но теперь-то все изменилось, и я действительно могу оперативно примчаться на встречу с Лариской. Денис, кажется, хотел мне что-то совместное предложить, но с собой я его пока брать не хочу. Вроде бы он и нормальный парень, но есть в нем некоторые странности. Да и Лариска, несмотря на свою профессию, тот еще интроверт и легко может отказаться говорить при посторонних. «Прости, давай позже или завтра». Я протянул Денису ладонь для рукопожатия. «Подруга хочет встретиться. Видимо, что-то серьезное». «Да, я понимаю». Широко улыбнулся Бородач. «Хотел на Волгу сгонять, пострелять немного. Тебе тренировка точно не помешает, хоть ты и успехи делаешь». «Спасибо, обязательно сгоняем». Бросил я на ходу, заказывая такси в приложении. «До завтра, Дэн». Попрощавшись и ускорившись в сторону выхода, я задумался. Оказывается, у нашего новенького есть собственный огнестрел. Еще один аргумент в копилку причин не сходиться с ним слишком близко. Не знаю, как кого-то другого, а меня вот лично смущает человек, у которого есть дома пистолет, и который при этом считает расстрел худхенов веселым занятием. С другой стороны, речь все же идет о врагах. И к тому же, если стараться быть объективным, не так уж мало людей держат в специальном сейфе огнестрельное оружие. Те же охотники, например. Нельзя же исключать, что Дэн увлекается промыслом дичи. Или спортивной стрельбой, почему нет? Он же не сказал, что палить будем именно из какого-нибудь Макарова или ТТ. Может, из мелкашки. В общем, не буду вешать на человека ярлыки раньше времени. Размышляя, я пробежал мимо улыбающейся Глафира Степановны, кивнул сосредоточенному Гришке, дающему очередные ценные указания работникам сцены, и поздоровался с билетершами Кирой Львовной и Евгенией Нахимовной. Обе о чем-то оживленно беседовали в приподнятом настроении. Впрочем, неудивительно, ведь уже скоро состоится премьера «Вишневого сада» в возвращенном историческом здании. Надев куртку и шапку, Я выскочил на широкое крыльцо с колоннадой и увидел как раз подъезжающую машину. «Прекрасно. К Лариске я точно не опоздаю». Старый, но комфортабельный «Опель» быстро домчал меня до кафешки, где мы обычно собирались втроем. Я, Сашка и наша подруга. Располагалось заведение под уютным названием «Кофейная лавочка» в паре кварталов от театра. Но по такому морозу идти пешком точно было бы слишком смело. «Привет». Я помахал рукой Лариски, сидящей в тёплом зале с жёлтыми стенами и удобными диванчиками в гордом одиночестве. Она вынырнула из-за ноутбука и явно удивилась моему оперативному появлению. «Ты меня поразил в самую пятку!» Она вольно процитировала одну нашу общую любимую книгу, когда я присел напротив неё. Тихий официант положил на стол передо мной меню и также молча удалился. А Лариска внезапно вытаращила глаза и выдохнула. «Ох, Мишка!» «У вас что, в театре мыться теперь не принято?» «Ты извини, конечно, меня, но это как-то уже чересчур. Как друг тебе говорю?» Я почувствовал, как заливаюсь краской до кончиков ушей. Многочасовая изнурительная тренировка дала о себе знать не только усталостью, но и повышенным потоотделением, а души-то в театре не было. Кстати, на мой взгляд, при такой продвинутой тренировочной базе это упущение. Надо бы сказать об этом Ивановым. Хотя, если честно, я сам виноват. Мог хотя бы в туалет забежать, в раковине побрязгаться и бумажными салфетками обтереться. Филиппова, я так спешил к тебе, что забыл об элементарной гигиене. Подбоченившись, я попробовал перевести конфуз в шутку. И вообще, настоящий мужик должен быть могуч, вонюч и волосат. Лариска прыснула и махнула рукой, тем самым окончательно разрядив обстановку. В конце концов, мы с детства знакомы, и чего только друг о друге не знаем. Подумаешь, потный пришел на встречу к подруге. А вот к свиданию с Викторией нужно будет по-любому привести себя в порядок. Даже, пожалуй, побриться можно, хотя на лице еще даже двухдневной щетины нет. Все-таки хорошо, что мы рано освободились, и я могу, помывшись, спокойно выспаться, набираясь сил. Впрочем, это чуть позже, а сейчас главное, что смогла накопать Лариска.